Глава 30. Вскоре прибыла полиция. Инспектор Крисп и инспектор Эббот. Повидавшись с мистером Беллинтоном в его кабинете и осмотрев ожерелье, они забрали всю упаковочную бумагу и коробку, чтобы обследовать их на предмет отпечатков пальцев и прочих улик, после чего стали расспрашивать Паркера и других, прибывающих в доме, о машине Беллинтона. Паркер не проявлял большой охоты к сотрудничеству, Он сообщил, что в воскресный день в 8.30 утра отправился на автобусе в лэдлингтон откуда вернулся опять же автобусом в 22.35, сойдя на углу. Если над машиной кто-то поработал, то в его отсутствие. Запирать гараж в воскресенье нет никакого смысла, так как все то и дело выводят оттуда и ставят назад свои автомобили. Миссис Херн делает это постоянно, да и миссис Котт тоже А уж мистеру Беллинтону наверняка понадобилась бы одна из его машин. Хорошенькое было бы дело, если бы никто не смог попасть в гараж. Инспектор Крисп задавал ему краткие вопросы и получал столь же краткие ответы. Машины были страстью Паркера, и шофер был готов растерзать каждого, будь это даже полицейский, кто предположил бы, будто он, Паркер, способен пренебрежительно относиться к техническому обслуживанию автомобилей. Арнольд Брей заявил, что приехал на велосипеде и поставил его в один из старых сараев напротив гаража. Когда? Незадолго до ланча. Может ли он указать точное время? Навряд ли. Он не смотрел на часы, а просто пошел к сараю и поставил туда велосипед. — А вы не заметили каких-нибудь машин снаружи, мистер Брей? — Нет. Я поставил велосипед и сразу же вернулся в дом. — Вы видели кого-нибудь у гаража? — Нет. Мойера Херн сказала, что брала свою машину утром, Она отвезла Дэвида на станцию в Ледлинтон, потом поехала к друзьям, вернулась около шести и пошла прогуляться по поместью. «Вы видели кого-нибудь, когда были утром в гараже?» Она обратила на него свои прозрачные, равнодушные глаза. «Только Хьюберта». Крисп точно знал, что бы он с ней сделал, если бы смог. Врезал бы он ей, но, увы, это невозможно. От этого ее взгляда в нем взыграла классовая ненависть – «Он хорошо знал эту породу, выросла в роскоши и ни разу палец о палец не ударила, чтобы хоть Пенни заработать собственным трудом». «Вы имеете в виду мистера Хьюберта Гэррета?» — осведомился он, с трудом сдерживаясь. «Да, я так и сказала Хьюберта». «Что в это время там делал мистер Гэррет?» «Выходил из гаража». «Выходил, когда вы входили?» «Именно». Дело происходило в кабинете Беллинтона, Сидевший в торце стола инспектор эббот делал пометки карандашом. Хьюберт Гэрротт сидел спиной к свету. Он по-прежнему выглядел нездорово. Едва Крис повернулся к нему, он поспешил ответить. Я пришел проверить масло в моей машине, так как собирался ее вывести. И вывели? Нет. Я себя почувствовал, неважно. Дальнейшие вопросы Криспа не принесли ничего нового. Большинство присутствовавших в тот момент в Мирфилдсе побывали или в гараже, или где-то поблизости. У каждого нашлись для этого убедительные основания. Любой из них мог ослабить гайки на колесе машины Беллинтона. Но Мойры не было на ланче, когда Люшес, говоря о предстоящей поездке, упомянул крутой спуск с холма. Неизвестно, знала ли она на тот момент, что мистер Беллинтон намерен воспользоваться именно этой дорогой. Когда опрос закончился и все разошлись, миссис Скотт задержалась в кабинете. Инспектор Крисп занимался коробкой из-под ожерелья. Внезапно сзади к Аннабелл подошел лондонский инспектор. «То из вас двоих, миссис Скотт, решил ехать в Эмберли?» Аннабелл удивленно посмотрел на него. думая я. Мне хотелось повидать моих друзей. колдуэлов Они живут по ту сторону холма в милях в десяти». Вы говорили кому-нибудь об этом? Подумайте, как следует. Фрэнк наблюдал за ее лицом и не без удовольствия. Прелестные глаза источали не только обаяние, но и нечто большее — природный ум. — Думаю, что да, — ответила она был Мюриел Колдуэлл — одна из моих ближайших подруг. Она позвонила в субботу вечером и пригласила нас. — Вы отошли от телефона и сообщили о приглашении? — Я сообщила мистеру Беллинтону. «А кому вы говорили об этом потом?» Они стояли возле двери и говорили в полголоса. Беллинтон и Крисп упаковывали обертки на письменном столе. «Я говорила мисс Брей», — сказала Аннабел. «Кто еще при этом присутствовал?» «Думаю, почти все». эбот понизил голос почти до шепота. «А миссис Хэрн?» Женщина словно отпрянула от него, услышав это имя. Фрэнк не рассчитывал уже, что дождется ответа. «По-моему, да», сказала она наконец и вышла из комнаты.